Сложив пальцы домиком, Цвик по очереди оглядел каждого из подчиненных. «Вопросы есть?» Все молчали или, возможно, боялись открыто выразить несогласие со старшим агентом. У Магдила было несколько вопросов, и он как раз собирался их задать, когда послышался голос агента чалмерза «Сэр, а мы не спешим?» «А что вы имеете в виду?» — переспросил Цвик, явно недовольный вопросом. «Доктор Магдилл опознал Шерил Линтилли в фотоархиве полицейского управления. Но ведь это не обязательно означает, что совершенное в прошлом году преступление повторяется в настоящий момент, верно?» Цвик самодовольно улыбнулся. «Очевидно, он знал нечто, неведомое всем остальным, и с огромным трудом сдерживался». «Джентльмены...» 10 минут назад наш агент показал ксерокопию фото Шерил Лентилли консьержу отеля Бори Ваш, и тот с уверенностью заявил, что вчера вечером видел Тилли в отеле. Собравшиеся рты раскрыли от удивления. Процитирую сэра Артура Конан Дойла, который устами бессмертного Шерлока Холмса сказал, «Игра началась». В этот момент Магдиллу стало страшно. Беда. Грянет настоящая беда. «Дело даже не в цитате, а в том, как Цвик ее озвучил, и в самой ситуации. В центре всей этой бешеной активности похищенный ребенок. Ребенок, который может в любую минуту погибнуть. Неужели похоже на игру?» «Сейчас наш агент с консьержем просматривают записи скрытых камер отеля», — продолжал Цвик. «Если Тилли попала в объектив...» Они тут же оцифруют изображение и пришлют сюда, чтобы взглянул доктор Магдил. А пока придется предположить, что он прав. Это похищение с целью выкупа. Преступная группа совершила уже пять идентичных преступлений, и вполне вероятно, все они происходили на подведомственной нам территории. Старший агент прижал ладони к столу. «Джентльмены, завтра к полудню эти мерзавцы будут за решеткой». Магдилл поднял руку. «Да, сэр, у меня сложилось впечатление», — тщательно подбирал слова доктор. «Я не уверен, что центральному фактору уделяется должное внимание». «О чем вы?» «О похищенном ребенке, заложнике, как вы его называете, где-то совсем недалеко отсюда». Если все происходит, как в прошлом году, умственно отсталый человек удерживает в плену малыша. Каждые полчаса с ним созванивается главарь, и если звонок не поступил, пленника следует уничтожить. «Извините, но я не понимаю, как ваша тактика применима к данной ситуации. Любое действие может привлечь внимание главаря и тут же привести к гибели заложника». «Доктор, а вы предлагаете нам сидеть, сложа руки?» — снисходительно улыбнулся Цвик. «Да нет. Просто говорю от имени тех, кто не имеет шанса высказаться. В эту самую минуту очень похожий на меня отец в номере Бори умирает от страха за свое дитя. Страшно хочет поднять трубку и позвонить вам, но понимает, что нельзя. И не позвонит, причем совершенно обоснованно». Надеюсь, представив себя на его месте, вы поймете, с какой осторожностью нужно действовать. Старшему агенту явно расхотелось улыбаться. Доктор, я полностью осознаю сложность предстоящей операции, а вот насчет вас не уверен. Сообщили бы вы с супругой год назад о похищении. Несчастный отец не умирал бы сейчас от страха.